как я вступил в десятитысячную армию писателей, с кем воевал, какие имею ранения и награды. С великими затмившими солнце классиками детской литературы мне жутко не повезло. Предположительно, те дня не встали ни с той ноги. В начале 60-х годов открылся журнал «Детская литература». Мой закатычный друг Валерий Дмитрюк стал его главным художником. Я торчал в редакции часами, благо она находилась в двух шагах от мастерской подвала Дмитрюка, где мы с ним корпели над детскими книжками. И однажды в редакции появился кумир нашего детства Николай Носов. Журнал давал материал о нем, и писатель пришел выбрать свою фотографию. На него щелкал фотограф журнала. Сумрачно поздоровавшись... Классик, словно привередливая кинозвезда, перебрал десяток снимков и все забраковал. На следующий день мы прислали другого фотографа, но и новый фотомастер потерпел неудачу. Носов отверг трех фотографов, измучил всю редакцию и в конце концов принес снимок из домашнего альбома. Понятно, личность имеет право на капризы, хотя, по моим наблюдениям, это больше свойственно посредственности. Спустя неделю после случая с фотографией, Носов вновь появился в редакции. Появился в обеденный перерыв, когда сотрудники подкреплялись в соседнем кафе. А я, развалившись, покурил за столом Дмитрюка, представляя себя в роли главного редактора. Мои смелые мечты прервал вошедший Носов. Поздоровавшись, спросив, где все, он устало опустился на стул, зашмыгал носом и тускло осмотрел комнату. На его лице появилась гримаса боли. «Николай Николаевич, вы плохо себя чувствуете?» — отважился я открыть рот, глядя на классика со священным страхом. «Давно плохо». Он вздохнул и провел ладонью по лицу. «Сейчас истинно русскому писателю тяжело. Сейчас расплясались разные Алексины, Яковлевы. Меня не печатают, замалчивают». Хотел еще что-то сказать, но гульбой валились сотрудники во главе с громогласным бородачом Игорем Нагаевым. Больше я не видел классика, но его обрывочные фразы врезались в память. Прежде чем говорить о встречах с другими литературными богами, надо пояснить, как я стал литератором, как в моей, в общем-то, ровной жизни все пошло кувырком. Впервые я взялся за сочинительство в далеком детстве. и писал какой-то стишок про дождь, что-то про мокрых воробьев на конном карнизе. По пути на рыбалку прочитал стишок приятелю и спросил, кто написал, знаешь? Знаю, хмыкнул он, Пушкин. Я понял, что в поэзии достиг вершины, и больше, к счастью, стихов никогда не писал. И вот, работая с Дмитриевым в подвале, я время от времени стал пописывать детские рассказы, просто так, ради затеи, чтобы посмешить друга. Правда, смеялся он редко. Любитель сурового стиля общения, он на мой вопрос, ну, как надувал губы? Ерунда. Только однажды буркнул. Ничего, сносно. Это у него была высшая похвала. Он славился откровением и в нашем тандеме имел главенствующую роль. Поэтому я верил ему безоговорочно. И никому, кроме него, свои писания не показывал не спешил тащить их в журналы. Куда торопиться, думал? Накатаю побольше, тогда отнесу. Бывало, делился с Дмитрюком тем, что еще не записал, по ходу дела, придумывая всякие новые штучки. Запиши, там посмотрим, тянул мой требовательный напарник. Вообще-то, мелковато для серьезного разговора. Нет, чтобы поддержать друга. Он, гад такой, прямо сокращал мое жизненное пространство. Случалось, я и сам выбалтывался, и терял интерес к теме. Ну, в общем, все эти мои трепыхания имели разогревочный... Характер. Я догадывался, что серьезная литература — это своего рода марафон. Прежде всего, самоограничение и одиночество. Я никогда не любил бег на длинные дистанции. Короткий-то бегал с линцой. И ограничивать себя ни в чем не собирался, и одиночество переносил тяжело. Однажды я иллюстрировал книжку Бориса Реховского «Робинзонада» в «Молодой гвардии». Сделал отвратительно. Из рук вон плохо — Мое жуткое позорище. За него и теперь краснею. Но вдруг литературный редактор книжки интеллигентное старушенце Хатиловское дает мне некоторые утешенья. Вы как-то верно ощущаете текст. Уж не пишете ли сами? От растерянности я нахально брякнул: "Ага". Так приносите, что за ненужная скромность? Я принёс ей пять-шесть своих писаний и отправился с друзьями в байдарочный поход. Месяцы через два заявился. — Куда же вы исчезли? Почти вскричала Хотеловская. — Мне рассказы понравились, в них живая реальность, а не всякие умствования. Я дала их в мурзилку Анатолию Васильевичу Митяеву. Он чудесный человек, фронтовик, сам пишет сказки, немедленно идите к нему. Я и не подозревал, что мои очерки могут произвести такое впечатление, но понял. Хатиловская всерьез решила сделать из меня писать. Моё сердце учащенно забилось. Немного здрейфил, но быстро себя успокоил. Вдруг одномоментно в моей душе что-то произошло. Я почувствовал что-то вроде готовности к подвигу и подумал, а почему бы и нет. Я осанился и резво спустился на этаж ниже, в известный журнал. Митяев встретил меня по-дружески и сразу огорошил. Сказал, что один рассказ уже набирают, другой пойдет осенью. Я пришел в страшное волнение, у меня прямо перехватило дыхание. А Митяев, как ни в чем не бывало, стрельнул у меня сигарету, кивнул на соседнюю комнату и заговорчески объяснил, что сотрудница запрещают ему курить, берегут его здоровье. Мы проговорили часа два, и, несмотря на разделявшую нас пропасть, в смысле возраста и жизненного опыта, нашли массу общую во взглядах на литературу, особенно на русскую словесность, хотя я имел... скомканную подготовку и в привязанности их к животным? Тот разговор стал моей отправной точкой. Можно сказать, именно тогда Митяев определил мой дальнейший путь, зарядил на литературную работу. «Митяев тебя сильно нахваливает», — сообщил мне художник Виктор Чижиков, — говорит, «в нашу литературу пришел искренний прозаик, что мы о тебе еще услышим и прочее». Митяев всех делил на искренних, те, кто старается быть модным. Последних печатал со скрипом. Самого вождя Мурзилки художники называли искренним до сердечности, человеком исключительной честности. Так дуриком началась моя литературная стезя. Такой я совершил загогулину в жизни и в те дни был рад без памяти. Ходил по улицам в припрыжку, еле сдерживаясь, чтобы не петь во всю глотку. Теперь-то я знаю... то к счастливым моментом надо относиться тихо, чтобы не вспугнуть, но тогда каждому встречному взахлёб пересказывал встречу с Митяевым. Зачем радость, если ею не с кем поделиться? Понятно, найти себя мне помог пустяшный случай, и два человека, которые внимательно отнеслись к тому, что я делал, вернее, разглядели что-то в моих первых ясникудышних опытах. Получается, надо совсем немного, чтобы быть счастливым. Но попробуй это немного и получи. На меня просто свалилась удача. Тогда еще не знал, что, втянувшись в новое дело, сильно осложнил свою жизнь. Года через два, когда Мурзилка уже напечатала штук восемь моих рассказов, Хотиловская сказала, «Я просила Льва Абрамовича Косиля дать заключение на ваши рассказы, для формальности, чтобы вставить книжку в план». начале из перепуга, я подумал, что она шутит, ведь о такой безумной идее я и не мечтал. Это было головокружительное сообщение, у меня прямо затряслись ноги. Немедленно поезжайте к мэтру, он добрый, милый человек. Испытывая праздничный ужас, я помчался, сломя голову в классику. Открыв дверь, Касиль одарил меня сдержанной улыбкой, провел в кабинет. Сказал на стул, он обитал в роскошной квартире, обставленной антиквариатом, не зря женился на дочери Собина. Как и подавает классику, мэтр с важным видом уселся в кресло, откинулся и, демонстративно подчеркивая свое величие, начал листать мои вещицы. Я прямо вжался в стул и застыл, ожидая приговор. Мэтр кое-что размашисто, словно совершая какое священное действие, черкнул карандашом и изрек. Здесь подумайте, сделайте лучше. И, отложив рукопись, выдал благословенные слова. Общее впечатление хорошее. Завтра напишу отзыв, позвонить. Домой я возвращался, страшен довольный собой. Помните, даже напевал победоносный марш. Чтобы не быть навязчивым, я позвонил через несколько дней и услышал. Написал, сейчас отправлю. Прошел месяц, Хотиловская меня спрашивает, где отзыв? Позвоните еще, мэтр мог забыть, но он добрый, милый человек. Выдержав паузу с неделю, я вновь набрал номер Кассили, уже предчувствуя некоторое осложнение с рукописью. В услышал, вчера написал, только что отправил. Больше я не звоню. Ни через месяц, ни через год отзыв не пришел. А потом моя благодетельница уволилась И книжка в план не попала. Вот так мне и дьявольски не повезло. Разумеется, я пригорюнился. Да что там, так расстроился, что даже похудел на пять килограммов. Признаюсь, спустя десять лет я подумал. Хорошо, что косиль меня обманул, ведь теперь его отзыв посчитал бы постыдным фактом. Ну какой он классик, всего лишь безмерно раздутый литератор. Его вещи не только несовершенные, но попросту слабы. В свое время такие, как он изо всех сил, свидетельствовали преданность власти, и та их пригрела. Он выпустил сотни книг по соцзаказу. Со слов писателя Баркова известно, Лев Косиль делал все, чтобы не издавали даже Драгунского. Этот писатель не будет печататься в детгизе, пока я жив. Такой был добрый, милый классик. Дальше моя опасная, неустойчивая Литературная стезя развивалась еще при скорбне. Кто-то меня надоумил сходить в Дед Гис, и я вляпался в историю. Приперся туда не вовремя. Редакторы пили чай, одновременно листая рукописи. Увидев такое литературное чаепитие, я поопятился, поболтался с полчаса в коридоре, потом снова заглянул. Все редакторы, как по команде, склонились над столами. Я прямо оказался в мертвой зоне, но, потоптавшись, все таки спросил у крайней женщины, кому можно оставить рукопись, а вы кто? Я назвался. Повисла долгая тишина. Ну, Инна, возьмите рукопись, — наконец сказала женщина, сидящая у окна, заведующей редакцией «Либит», как я узнал позднее. — Ну, почему я? Как новый автор, так я. — Ну, возьмите и вы. Сидящего окна обратилась к другой редактор. Я не могу. Вы же знаете, мне сдавать большую рукопись. Так меня отфутболивали минут десять. Потом сидящего окна жалелось. видимо, у меня был нерадостный видок. Ну, оставьте. Позвонить через месяц. У нас много работы. Через месяц я позвонил. Либец с прохладцей сказала Нет, еще не смотрела. У нас много работы. Позвонить через две недели. Через две недели. На мой звонок сообщили, что она ушла в отпуск. После ее отпуска я услышал в трубке, «Не знаю, куда делась ваша рукопись, все обыскала, но невелика беда, у вас нет второго экземпляра». Второй экземпляр она прочитала месяца через два. Двенадцать страниц. «Ну, что можно сказать?» Тяжело вздохнула, когда я появился в редакции, уже приготовился достойно встретить удар. «Издать книгу — сложное дело, ведь вы не член Союза писателей». У нас есть редакция по работе с начинающими авторами. Идите туда. И вообще, почему мы первые должны вас печатать? На этот дурацкий вопрос я и сейчас не смог бы ответить. Помолчав, Либет продолжила. Вначале надо печатать рассказы в журналах, аж уж потом думать о книге. Но они уже напечатаны в мурзилке, — вставил я. Как не может быть в ее голове явно начались какие-то мучительные процессы? Представьте себе, — хмыкнул я, — уже готовый забрать рукописи и уйти из издательства навсегда. Это не может быть у меня долго, — звучало в ушах. Ну, оставьте я, еще раз посмотрю и позвоню. Едгис мурыжил меня еще полгода. Было ясно, Либит поставила себе задачу максимально затруднить мое вхождение в литературу и вообще исковеркать мою жизнь. Так, не дождавшись ее звонка... Я припечалился и заявился в редакцию за рассказами. Вялым голосом, с полудохлым видом, Либит объяснил что к чему. — Понимаете, ну, может, в отдельности рассказы и ничего, но все вместе. Книжки нет. И дальше еще хлеще. Все какое-то расслоенное, несобранное, неорганизованное, непрописанное, непродуманное. Этот набор общих, ничего не значащих слов... Конечно, не убил меня наповал, но нанес чувствительный удар и сильно заморочил голову. По молодости я, дурак, поверил этой либе больше, чем Митяеву и Хотиловской. А хвалу художников Бруни, Перцова, Монина, которые иллюстрировали мои рассказы в Мурзилке, и вовсе перестал брать в расчет. В то время я наделал много ошибок. Это одна из главных. И, не скрою, приуныл. Да чего там? Тяжело переживал поражение, свой позорный провал. Куда полез бичевал себя? Думал, иду по дороге, оказала всего лишь топую по тропе. Яснее ясно, Не потяну то, на что замахнулся, еще не готов к этой работе, и вряд ли вообще в литературе что-нибудь смогу. Помню точно в те черные дни постоянно видел один тот же сон, меня обвивает и душит гигантский удав. а морда у него точь-в-точь точь, этой самой либит. А в детском мире меня никак не хотело печатать редактор Цыбина, несмотря на три положительные рецензии. Она твердо смотрела мне в глаза и говорила с неприкрытым удовольствием, улыбаясь, «Не нравится. Ничего в них не вижу». В то время Мазнин работал в одной редакции с Цыбиной. Он при мне говорил ей, «Бианна, прочитай еще раз. Рассказы хорошие, прочитай внимательнее». Она мотала головой. Нет-нет, избавляясь, раскачивалась, так что не танцевала. Я пялился на нее, надеясь услышать что-то конкретное, но она явно поставила на мне крест, как на литераторе, как бы, читая над гроби, причмокивала «не нравится» и, улыбаясь, давая понять, что я вообще случайно затесался в компанию детских писателей. Причину объяснила сочувствующий мне заведующий соседней редакции Карганова, она вас не будет печатать, даже не будет смотреть рукописи. И авторы Сабгир, Холин и им подобные. Вы пишете лучше их и не слушайте ее. Под словом лучше, как я теперь понимаю, она имела в виду реалистичнее были, понятнее детям. Эта последняя фраза немного приободрила меня, но я решил, что Карганова произнесла ее просто, чтобы я не опускал руки. Но я опустил и опять мне снился, удав уже с мордой Цибиной. Мой друг Геннадий цифервал еще откровение Каргановой. Зачем биани цыбины тебя печатать? Ты же не ее национальность. Хе-хе, она издает только своих и вообще давно одной ногой в Израиле. А меня печатает потому, что я соавтор Сабгир. Так что это не просто вкусовщина нравится не нравится. Трудно было поверить в такую избирательность. но дальнейше, как не печально, подтверждала слова Каргановой и внушительную речь Циферова. Заведующий подростковой редакции «Молодой гвардии» Алексеева, довольно оплывшая особа, да попросту корова в очках, при упоминании моей фамилии брезгливо морщилась и мотала головой. Это при том, что ничего обо мне не знала и ничего моего не читала, видимо, ей просто не нравилась моя фамилия. Этой поганке было мало двух положительных рецензий на мою рукопись. Она отправила ее на третью и куда, в Ригу. Невиданный случай отправила своему автору на заказную отрицательную рецензию, как я узнал позднее некоему Зеркальцеву, секретарю комсомола и по совместительству писателю. Узнав об этом искушенные цифры, рассмеялся. Чего туда оттуда поплелся? Тебе там ничего не светит. Адель, Алексеева, задрыга. Скрытая сионистка, я к ним вообще не хожу. Сейчас ее Яков Аким пропихивает в союз писателей, писательница, э-э, Веселый сюжетик, подушевленный этим фактом и моей бестолковостью, цифра повысил голос. Все детские редакции оккупировали еврей. Их Маршак собирался со всей страны. Меня в Детгизе на дух не принимают, ни одной книжки не издали. Там всем заправляют Арон, Доукша, Самуил Миримский. Либит и главный Борис Камир. Стас Романовский, знаешь, что сказал этому Исаковичу? Вы, можете Даян, в России, дуршите русскую литературу. Они печатают всяких Эппели, Эдельманов, тебе даже навязывают Дегтяреву, это главному художнику, своих художников-евреев, Кабакова, Пивоварова, ну, и эти, кого консервные банки на холстах. Барков выразился еще Возьми. Сто книг Карла Арона. Ни одной русской фамилии не найдешь. Он снимал у меня целые куски из повести. Говорил, здесь пахнет белой гвардией, а здесь антисемитизмом. В конце концов, рукопись завернул. Семен Сорин недавно сказал мне, Саша, если бы ты поменял национальность, я бы отвел тебя в юность, там у меня все свои. Кстати, вторую мою рукопись, мы не ангелы» Алексеева, мариновала около года. Отдала критику Груцовой, которая, по словам Циферова, была еще более ярой и сионисткой, чем Алексеева. Груцова написала, где автор видел такую советскую молодежь. Посмотрите, что автор пишет о себе. Повесть от лица героя, и она, очевидно, не знала, что герои и автор разные люди. Такая критикесса. Прочитав эту дурь, я перестал воспринимать критику, как все знающих оракулов. но Алексей его, понятно, мне снилось в образе очкастой коровы. Раз уж я заговорил о таком явлении, как национальная принадлежность, упомяну и редактора Ляуэр из «Советского писателя», далеко не оплывшую, даже симпатичную особу. Я принес в издательство рукопись даже, когда уже был членом Союза писателей, имел не только дюжину детских книжек, но и пару взрослых. После положительной рецензии писателя Цыбина. просто хвалебный критика Сурганова, рукопись вставили в план. И мне в редакторы назначили эту самую Ляуэр. вдруг она выдает разгромное заключение, при этом поступает довольно оригинально. Рецензию писателя не упоминает вообще, а из рецензии критика выдергивает всего одну строку. Вот и критик Сурганов пишет, что автор взял далеко не новый сюжет, который использовали многие писатели. В самом деле Сурганов так написал, только после запятой продолжил, но автор раскрыл его совершенно необычно, с поразительной эмоциональностью. Перед нами хорошая, добротная русская проза, произведение, отмеченное печатью самобытности, несомненной и очевидной. Дальше куча эпитетов, превосходной степени, и настоятельная рекомендация издавать рукопись. Я привел слова критика вовсе не для того, чтобы пощекотать свое самолюбие. так, чтобы показать свинство редактор. А моя рукопись, которую она зарубила, позднее вышла благодаря другому редактору, поэту и прозаику Игорю Жданову. Этот момент Ляура упустила из вида. А то мне бы не сдобровать, поскольку в то время активно пробивала рукопись своего мужа-соплеменника. Я был свидетелем, как она организовывала рецензии. Вставляла рукопись уже утвержденный план, выкинув из него какого-то беднягу. как выбивала договор и гонорар, будь здоров какой. Издав три толстенных книги мужа, она с ним благополучно укатила в Израиль. Понятно. Уезжают те, для кого карьера и материальная сторона важнее привязанности к родине. Раньше прикрывались, будто их зажимают. А теперь, когда они захватили и высшую власть, открыто мстят русским. Да ну к черту этих редакторш! За давностью времени можно было бы и не держать на них зла, если не думать, сколько они утопили рукописи, сколько им своим авторам отравили жизнь. Это не мои предположения. Для справки. За прошедшие сорок лет появился целый косяк детских писателей. Среди них только двое русских. Неужели так измельчал наш народ? К слову Ляуэр ни в образе удава, ни в образе коровы мне не снилось. те дни я неутомимо волочился за женщинами и в снах представлял себя на необитаемом острове в окружении красоток. Вернусь в детскую литературу. Получив жесткие отказы сразу в двух издательствах, я сник, обозвал себя слабаком и неудачником, и, как всегда, в тяжелые минуты обратился к Богу. «Если ты есть, помоги». Он не помог, и я занялся самокопанием. Поставил перед собой вопрос «С чего ты взял, что можешь писать, ведь нигде этому не учился?» Получалось, взглянул на себя в зеркало и решил, что «могу», полез не в свое дело и поплатился. Короче, в те проклятые дни все пошло к кувырком. Я разуверился в себе, сильно упал духом и на какое-то время забросил литературные упражнения. А потом история повторилась. Я иллюстрировал детскую книжку в Сов России», и литературный редактор Степанян, оказалось, читала мои рассказы в Мурзилке. Она и сказала, принесите все, что у вас есть. Я отобрал целую папку рассказов и очерков. Помню, так нервничал, что в троллейбусе споткнулся. Папка шлепнулась на пол, раскрылась, и от сквозняка мои листки полетели по всему салону. Мне помогали их ловить, невзначай комкали и топтали входящие и выходящие пассажиры. — Не расстраивайтесь, молодой человек, — сказала одна интеллигентная женщина. — Это хорошая примета. — В самом деле примета сработала. Степанян отобрала из заляпанных листков большинство рассказов и отдала их на рецензию сотнику. А после его положительного отзыва предложила мне сделать к рассказам о рисунке. Предложила так просто, словно это само собой разумеется, и речь идет всего лишь об этикетках. К счастью, мне хватило мозгов отказаться. Рисовал книжку Перцов, и, естественно, его иллюстрации были несравнимо лучше моего текста. Так, как сделал он, я никогда не смог бы сделать, об этом и говорить нечего. В чем, в чем, а в рисовании я всегда прекрасно знал, на что способен, на что нет. Понятно, первая книжка огромное событие, можно сказать, великое свершение для каждого из пишущей братьев, и ясно сопровождается фонтаном чувств. Помнится, ту книжку я долго перелистывал, разглядывал и так и сяк, так что не облизывал. Ну, а потом. Степанян добрая душа издала еще две мои книжки. Но, главное, каким-то странным образом заставила меня поверить в свои силы, так что до гроба ей благодарен. Скричащим, восклицательным знаком Помню необычную встречу на книжной выставке. Ко мне вдруг подходит Либет, та самая за завредакция из Дедгиза, читала вашу книжку, назвала какую? Вы стали хорошо писать, заходите, и приносите нам что-нибудь. Смешно, она назвала рассказы, которые сама же зарубила три года назад. Я не изменил в рассказах ни слова, ни одной запятой. Дед Гис, я не пошел. Туда, в другую редакцию, к И спустя несколько лет, меня вернул поэт и критик Владимир Приходько. Он сам отнес мои рукописи и расхвалил безмерно. Его тоже благодарю от всего сердца. А затем со скрипом, но все же меня издала и Либит. По поводу моей рукописи от нее так и сыпались придирки, не прописанное, не продуманное, много главного героя. После такой требовательности я был немало удивлен, когда книжка вышла не своим отчеством. — Ну ничего, — сказала Либет, У нас недавно Тургенев вышел, как Иван Семенович. Вот так. Ни ума, не так-то. Новое отчество. Антонович, меня совершенно не огорчило, но за Тургеневу был обид. Кстати, Эдсебина, обосновавшись в Израиле, как-то объявилась в Седейл и подошла к нашему столу. К тому времени у меня уже вышло несколько книжек, и парочка продавалась в холле Цедейл. Я сидел с писателями, которых она знала гораздо лучше, чем меня, но почему-то обратилась именно ко мне. «Как, Лёня, ваши дела? Как поживаете?» Из чего бы вдруг забеспокоилась?» То ли была удивлена, что я еще жив после того, как старательно мне перекрывало кислород, то ли в ней проснулись запоздалые угрызения совести. сейчас я послал бы ее к чертям собачьим. А тогда, торопев пробормотал неплохо, ведь тоже был удивлен. И не столько обращением ко мне, сколько жалким видом некогда могущественной редакторши. По слухам, на исторической родине ей не очень везло.